Оливер Ло. Ткачёв Андрей. Рассвет души повелителя. Том 4. Глава 1. Я встретил взгляд призрачной фигуры Сариндара, что материализовалась передо мной во внутреннем океане моей души. Его облик был столь же грозен и величествен, как и в ту встречу в храме утраченных сфер. Огненная аура окутывала тень могучего практика из Школы Фениксов Огненной Зари, источая волны убийственного жара и искажая окружающий воздух. В руке Сариндара вспыхнуло пламя, сформировавшееся в рукоять легендарного клинка Саларис. Лезвие этого оружия, казалось, родилось из недр самого Солнца, пылая золотистым сиянием столь чистым и ярким, что приходилось невольно щуриться. Сорендарь крепче сжал Эфес, и язычки пламени взметнулись вокруг клинка, превращаясь в ревущий огненный вихрь. Я ощутил, как загудела вода под ногами, когда Сорендарь решительно шагнул вперед. Вихрь пламени вокруг него вдруг запульсировал, и из его эпицентра вынырнула гигантская фигура пламенного журавля. Создание из чистой стихии огня расправило крылья, чей размах был никак не меньше десяти человеческих ростов. Каждая пёрышко на них представляла собой вихрь раскалённой до белой энергии. Журавль гордо вскинул голову и разъюнул клюв, исторгая рёв, подобный грому. Я не дрогнул, лишь стиснул рукоять клинка «Лунарис». Серебристое лезвие вспыхнуло мерцающими всполохами, отразившись безбрежной глади внутреннего океана. Одним решительным движением я выбросил руку вперёд, призывая водную змею из техники потока тысячи рек. Мощные потоки стихии воды закружились передо мной, сплетаясь в огромное чудовище. Его широко разъянутая пасть могла с легкостью поглотить телегу целиком. Я ощутил, как сотрясаются своды внутреннего мира от явления двух мощных техник. И вот пламенный журавль взмахнул могучими крыльями и рванул в атаку, целясь раскаленным клювом мне в грудь. Жар был столь невыносим, что горизонт будто бы искривлялся прямо на глазах. Я молча ждал». Журавль был все ближе и ближе, уже готовясь вонзить в меня свой смертоносный клюв. И в этот миг водяная змея ожила, метнувшись бок стремительной плавной дугой. Журавль лишь пролетел там, где секундой ранее находился я. Легким маневром я отскочил в сторону, а моя змея начала обвивать тело огненного чудовища, сковывая его крылья в плотные кольца. Я ощущал, как волны стихий сталкивались в яростной схватке. Отголоски водной энергии тушили языки пламени, стоило ей коснуться журавля. Чудовище захлопало крыльями, пытаясь сбросить себя оковы. Но змея была повсюду, беспощадно продолжая обвивать его, словно удав в смертельных объятиях. И тогда пламенный журавль вдруг ожил, расправляя крылья в попытке вырваться из пуд. Волны огня вновь вспыхнули по его перьям, отражаясь в волнах внутреннего океана. «Но моя змея лишь сильнее сжала кольца». Я направил в нее как можно больше цы, ощущая, как прохлада разлилась по всему телу. Водная змея разинула пасть по моему приказу и махом заглотила голову огненной птицы. Раскаленное пламя журавля постепенно начало потухать. Я с облегчением выдохнул, когда последние отблески пламенного чудовища поникли и рассеялись белесым паром. Моя змея держала верх, но в этой яростной схватке полностью истощила себя. И следом за техникой Сариндара она тоже растворилась в воздухе. Водная гладь под ногами успокоилась, вновь возвращаясь привычное зеркально-гладкое состояние. Лишь мерцающий отблеск звезд мерцал на ее поверхности. Что ж, в прошлый раз моя техника проиграла за одно мгновение. Теперь же она сравнилась с могущественной техникой того, кто тренировался в ветви одной из великих школ, используя ее ресурсы. Это отличный результат, как по мне. Но бой на этом не закончился. Едва рассеялся туман, как фигура Сариндара, ринулась на меня с невероятной скоростью. Раскалённое лезвие Салариса со свистом рассекло воздух, целясь мне в грудь. Я стиснул зубы, отбивая выпад серии молниеносных контратак. Клинок Лунарис ярко полыхнул, вступая в дуэль с противником. Каждый мой выпад встречался со столь же грозным ответом. Бой перетёк в яростную круговерть лезвий. Мы кружили в смертельном танце мечей, не уступая друг другу. Каждая атака Сариндара была полна смертельной силы. Огненная стихия пылала вокруг его тени, порождая волны убийственного жара, из-за которого даже находиться рядом с ним было непросто. Мои же атаки пусть и не были техничными, но все же отличались более точными выпадами и уворотами. Раскаленные росчерки вспыхивали в воздухе, когда он размашисто проводил с Саларисом норовя рассечь меня пополам. В такие мгновения от меня требовалась вся моя реакция и мастерство, чтобы уклониться в последний миг. Движения тени не имели ни единой заминки. Отражая мои выпады, Сариндар то перемещался с невероятной скоростью, то бросал в меня волны огненной энергии, которая готова была жить заживо, несмотря на звание практика, покорившего пламя. Я едва успевал реагировать, отбивая каждую из атак лунарисом. Его серебристое лезвие мерцало бледным светом, разлетаясь с полохами искр. Под моими ногами пузырилась вода, когда я призывал водные потоки отражать натиск пламени, используя воду и как щит, и для того, чтобы скрыться из зоны видимости противника. Внезапно позади Сариндара вспыхнула еле заметная нить цвета Матовый росчерк мерцающей энергии, что протянулся прямо от его спины. «Я узнал его». Это был шлейф лунного света, что позволял обнаружить слабые места противника. Навык лунного фехтования сработал в этот самый миг. Не раздумывая, я резко изменил траекторию движения клинка, чтобы последовать этой нити. Лунарис вспыхнул и рассек пространство поперек спины тени Сариндара. Призрачный воин замешкался от неожиданности, когда вокруг его туловища брызнула черная кровь. сарендар отшатнулся, теряя концентрацию. Это стало для меня шансом, возможно, единственным в этой битве. Я не замедлился и сразу перешел в наступление. Серия уколов и выпадов. Я навалился на Сорендара со всем остатком сил. В эту атаку я вложил все свои скорость и ловкость. Каждый раз, когда перед моим взором вспыхивала новая нить лунного света, я немедленно следовал ей, нанося мощный удар в слабое место противника. Жаль, что получалось далеко не всегда провести атаку идеально. Сариндар яростно огрызался, но я мельтешил вокруг него со всех сторон, уходя от выпадов и умело наращивая натиск. Касание монарха мелькнуло в этот миг, оттолкнув его перед очередной сокрушительной атакой. Тень Сариндара покачнулась и сделала шаг назад, едва не упав. Я сжал рукоять Лунариса. Клинок вспыхнул холодным сиянием, оставляя мерцающий след позади. Я обрушил на противника град ослепительных ударов. Его защита была безупречна, но в какой-то миг ему пришлось отступить. Сариндар попятился, почти припав на колено, а на груди виднелась новая рана от моего оружия. Но тут на его руке вспыхнуло пламя. Фигура призрачного воина хотела вновь призвать огненную технику. Неужели настоящий Сариндар тоже может вот так просто вызвать пламенного журавля во второй раз? «Какой же демон тебе дерит? Там огромный резервцы Я не позволил ему этого. Рванув вперед в последней яростной атаке, я направил касание монарха в моего противника. Призрачная ладонь отбросила Саринда, разбивая его с ног. Воспользовавшись замешательством противника, я вложил все свои силы в молниеносный рывок при помощи танца ветра. Мои ноги едва не разрезали водную поверхность. Я буквально взлетел на воздушных потоках. В следующий миг я обрушил лунарис на руки Сариндара, рассекая их движением клинка. Резкий поворот, и серебристое лезвие меча пронзило призрачную голову врага, одним ударом покончив с ним. Фигура Сариндара замерла на месте, а после обмякла. Жуткая рана на шее разверзлась, хлынув черной дымящейся кровью. Голова упала на водную гладь, а следом тень опустилась на колени, а после растворилась в водной глади, не оставив ни следа. Я выдохнул, чувствуя облегчение от исхода этого поединка. Победа над соперником, чья сила была столь велика, оставила в душе волнение и смешанные чувства. С одной стороны, меня переполняла радость триумфа, но с другой, я чувствовал, что это лишь тень того огненного практика, который, должно быть, сейчас тоже ожесточенно тренируется и наращивает свою силу. Что-то внутри меня подсказывало, что небо столкнет нас снова. И он будет куда сильнее, чем раньше. А значит, я не должен отставать. Едва завершив бой, я испытал легкое головокружение. Пространство вокруг на миг замерцало, будь то от переливов энергии. И в следующее мгновение передо мной вспыхнули строки техники безоблачного неба. «Задание! Стать сильнее! Победив противника в честном поединке! Выполнено! Связь с Лунарисом увеличена!» Задание выполнено со второй попытки. Награда увеличена. Уровень повышен на 5. Текущий уровень – 35. Вы совершили прорыв. Теперь вы практик второй звезды продвинутой сферы. Прочитав эти строки, я не удержал удивленного возгласа и даже невольно отступил на шаг. Сразу пять уровней и прорыв на вторую звезду. Я, конечно, уже пообвыкся с техникой безоблачного неба и считал ее больше полезной, чем вставляющей палки мне в колеса. Но сейчас эта награда была чересчур щедрой. Это не могло не радовать и в то же время не вызывать опасений, так как сомневаюсь, что дальше будет легче. Я задумчиво потер подбородок, припоминая свой недавний прорыв на первую звезду продвинутой сферы. Тогда мне потребовалось три уровня для завершения перехода от девятой звезды начальной ступени. Но если раньше этого хватало, то теперь, похоже, требовалось куда больше силы для следующего прорыва. Целых пять уровней для звезды. Каждая новая звезда будет даваться все сложнее. Эта мысль отчетливо осознавалась мной. Возможно, дальше потребуется и того больше уровней для завершения перехода. Все зависит от моего прогресса и упорства в совершенствовании. Что ж, совсем скоро должен был состояться региональный турнир практиков. Все, что от меня требуется, хорошо выступить и войти в первую десятку сильнейших, чтобы получить право участвовать в основном турнире. Именно поэтому я решил оставить накопленные 150 очков характеристик, которые я не трогал еще с 20 уровня, нераспределенными. Теперь у меня будет возможность в случае крайней необходимости повысить ту или иную характеристику, чтобы переломить ход боя. Это станет моим небольшим, но ценным преимуществом перед соперниками. С ними я буду чувствовать себя намного увереннее. Главное, самому не умереть от шока перестройки организма. Все же эти характеристики напрямую влияли на меня и мое тело. С этими мыслями я кивнул сам себе и покинул внутренний мир». Все приготовления были завершены. Я взглянул на свои руки, на которых еще виднелись заживающие мозоли. Этот месяц был очень тяжелым, насыщенным интенсивными тренировками. И совсем скоро я смогу узнать, насколько результат этих тренировок хорош. Стоили мои усилия хоть чего-то, или я просто зря потерял время. Согласно тексту задания техники безоблачного неба, у меня еще было время. Как раз для того, чтобы дойти до Карборна к началу турнира. Собрав свой небольшой лагерь, я двинулся в путь.